Ярослав Гашек Хомяк В утренней газете появилось следующее объявление. Немедленно продам или выменю на что угодно живого хомяка. Прага-3, Пласская, второй этаж, четвертая дверь налево. Маленькое объявление, но в нем чувствовалось безысходное отчаяние. Читатели не обращали на него внимания, и только Богуслав Гонзатко, гимназист второго класса, которому сегодня идти в школу только к девяти часам, проявил к нему интерес. В квартире он остался один. Отец на службе, мать ушла с сестрой Эммой, которую собираются послезавтра выдавать замуж за покупкой каких-то вещей к свадьбе прислуга также воспользовавшись случаем побежала на свидание со своим любовником куда то в механическую мастерскую и просила его не забыть хорошенько закрыть за собой дверь а ключ отдать дворнику при этом она назвала его болушек и погладила по голове они дружили друг с другом так как оба были в семье самыми преследуемыми и гонимыми существами если какой нибудь день проходил без скандала с анной то обязательно попадал в какую нибудь историю богуслав и наоборот поэтому они поддерживали друг друга а что мне говорить анна в случае если придет мать скажи что ко мне приехала тетя хорошо важно сказал богуслав и принял на себя управление квартирой он сел в качалку и стал читать газету пока не напал на объявление о хомяке прочитав объявление Богуслав взволновался. Он обладал, как и все второклассники, очень романтическим характером, и его заинтересовал настоящий живой хомяк. Его всегдашней заветной мечтой было поймать какого-нибудь дикого зверя и держать его в доме. Он грезил об экспедиции в Индию за молодыми тиграми, об огромном берберийском льве, который слушался бы только его, спал бы на кровати его сестры, иначе кровать будет свободной, когда эту женщину выдадут замуж, и по его знаку съел бы классного наставника вместе с его штрафной книгой. Иногда ему казалось, что в корыте вместо белья лежит его ручной морж, который ест за него ненавистную ему пшенную кашу, что у него есть молодой дрессированный слон, который выполняет за него различные домашние поручения, как то... Ходит для отца за газетой или за табаком, покупает сестре ноты и бумагу для писем. Она все время писала письма жениху. И вот теперь его мечты могут осуществиться. Правда, вместо тигра придется довольствоваться хомяком, но зато хомяк будет у него наверняка. Неужто в доме не найдется ничего, на что можно было бы выменить хомяка? Разве у его сестры не лежит в сундуке довольно приличное приданное, только вчера сосчитанное и перевязанное голубыми лентами? Если из этих свертков вытащить по одной рубашке, разве об этом догадаются? Разве эта шлюха, Эмма, напялит на себя все? Конечно, нет. А разве у отца не спрятана в столе коллекция старинных денег? Да вообще, мало ли в этой квартире добра! на которое при желании можно выменять хоть триста хомяков. Молодой Гонзатко приступил к действиям. Прежде всего, необходимо добраться до приданого. Это не так-то легко, но Гонзатко хорошо знал, где спрятан ключ. Он начал с того, что в кухне, в плоском ящике для хлеба, нашел маленький ключик от шкатулки, облицованный карлсбадским камнем. Эта шкатулка находилась в комнате на гардеробе, стоявшем у двери. Когда Гонзатка открыл шкатулку, то внутри нашел другой ключ от стоявшего в спальне шкапа. И только в этом шкапу, в левом углу под белыми перчатками, находился ключ от сундука с приданым. Из одного свертка Гонзатка вынул две пары роскошных дамских панталон, а из другого — ночной халат, и привел все снова в порядок. Ключ положил на свое место, и с необычайной уверенностью, благодаря продолжительной практике, перед Пасхой он уже лазил, в сундук за конфетами, закончил свою экспедицию тем, что уложил последний ключ в хлебный ящик. Затем вторгся в письменный стол отца. Это было куда легче. Отец, по мнению Гонзатка, весьма легкомысленно прятал ключ от стола тут же, под старыми часами с колонками. Из роскошной коллекции старых монет он взял только один большой старинный талер. затем закрыл стол, а ключ положил на старое место. Потом начал выбирать из пачки лежавших книг такую, которую можно было бы ассигновать на хомяка. Он хотел и сам в некоторой доли участвовать в расходах, связанных с этим романтическим предприятием. Его выбор пал на книгу «Храбрый капитан Коркуран». Это была одна из самых сохранившихся его книг. В не хватало всего-навсего двадцати четырех страниц. Затем он сел к письменному столу и на четвертушке бумаги написал «Объяснительная записка». «Настоящим подтверждаю, что мой сын Богуслав гонзатка сегодня не мог явиться в школу по болезни живота». Вацлав Гонзатка. В течение двух лет, благодаря долгой практике, ему удалось в совершенстве копировать почерк отца. Записку он спрятал в кармане. Белье Эмма аккуратно завернул в газету, связал, взял учебники под мышку и вышел из дома, оставив ключ у дворника. Учебники он занес к одному знакомому торговцу, которому сказал, что возьмет их по возвращении из школы. С собой он захватил только природоведение, которое он по дороге продал букинисту, чтобы иметь в кармане мелочь на всякий случай. Гонзатко легко отыскал Пласкую улицу и был принят парою пожилых супругов, выглядевших крайне утомленно. Когда он объяснил им цель своего прихода и предложил обменять хомяка на следующие практические вещи, пару дамских панталон, ночной халат, старинный Талер и книгу «Храбрый капитан Каркаран» лица супругов прояснились. Они провели его в гостиную и стали рассказывать странную историю, из которой Ганзатка понял только, что четырнадцать дней тому назад к ним перебрался странный господин с хомяком, заявивший, что изобрел специальное средство для животных, предохраняющее их от зимней спячки. «Я решил, — говорил этот господин, — испытать свое средство на этом хомяке. Если мне удастся во время начала спячки животного продержать его в состоянии бодрствования, то мое изобретение разрешит великую проблему и будет иметь огромное значение. Если хомяки не будут спать, то, естественно, они не будут так долго жить, а значит и уничтожать столько хлеба». Они, по моему расчету, не будут доживать до третьего урожая. Наш квартирант, — рассказывал хозяин молодому гонзатка, — хотел написать о своих опытах книгу и все время изучал хомяка, которого держал в большой бочке. Он подливал снадобье в воду, которой он поил хомяка. И действительно, хомяк находился в весьма возбужденном состоянии. Так как это средство он держал в бутылке от коньяка, то один раз я по ошибке выпил рюмку, после чего не мог спать пять ночей. Затем из провинции приехали его родственники и по предписанию врачей увезли его куда-то в горы, а хомяка оставили у нас. — Этот хомяк — очень милое существо, очень уютное, — говорили они так, словно заучили наизусть. Мы дадим вам для него старый мешок из-под картошки. Когда на очень уютное и милое существо набросили мешок и шинель, то он так угрожающе фыркнул, что романтически гонзатка сразу почувствовал себя в окружении хищников. А когда он шагал по улице с мешком за спиной, в котором прыгал и метался рассерженный хомяк, то воображал себя известным укротителем тигров, Рауак-Рабуром из Бомбея. Так как было еще рано возвращаться домой из школы, то он занялся покупкой припасов для питания хомяка. За все вырученные им от продажи природоведения деньги он мог купить всего-навсего маленький кулечек зерна, которого хватит зверьку, не больше, чем на один раз. Только теперь Гонзатка почувствовал, какую ответственность он принял на себя. Кроме того, когда он стал подходить к дому, его охватило беспокойство. А что, если его выгонят из дома вместе с хомяком? Как объяснит он его появление? Что ему выдумать? Ну да, этот хомяк принадлежит гимназии и предназначается для коллекции по природоведению. Причем его гонзатка, учитель Бернашек, попросил поддержать зверька у себя до тех пор, пока у него не появится новая шерсть. Затем родители, вероятно, его выдерут. Все пошло по порядку. Ему только не поверили, что его просили взять хомяка. Конечно, он вызвался сам. Все же отец и мать, надеясь, что их сыну удастся стать на хорошем счету у учителя, сперва не обнаружили особого беспокойства. Для хомяка. Освободили бочку и поставили ее в передней. В течение нескольких часов хомяк, собственность уважаемого учебного заведения, пользовался известным почтением. А затем обнаружилось, что он распространяет какой-то странный запах. В связи с ожидавшимся приходом жениха, Эмма вылила на хомяка целый флакон духов, после чего он забился в угол бочки и начал противно и яростно рвать зубами брошенный туда гонзатка мешочек с зерном. После обеда гонзатка ушел снова в школу, отец в контору, мать со счастливым женихом и невестой опять пошла за покупками, а прислуга снова ушла на свидание. К вечеру возвратившееся семейство обнаружило, что хомяк выбрался из бочки и поселился рядом в комнате в диване. Над ним висела большая картина, изображающая бесконечное поле созревшей пшеницей, которая, вероятно, пришлась ему по вкусу. Кроме главного входа в свое логовище, на самом сидении хомяк прогрыз в диване еще две дыры, предназначающиеся для выходов в случае крайней необходимости. При переселении он перенес туда же и все зерна из бочки. Как только кто-нибудь приближался к дивану, из логовища неслось свирепое прысканье. Хомяк давал понять, что его не так-то легко выжить из нового жилища. Не о чем сказать. Хорошую штуку навязала нам гимназия, свирепо сказала госпожа гонзатка Эмма предложила залить логовище водой, и тогда хомяк сам оставит диван. Но это предложение было отвергнуто по той причине, что от воды испортилась бы плюшевая обивка, как будто в этой изгрызанной со всех сторон хомяком мебели можно было еще что-то испортить. Гонзатка, на которого сыпались проклятия всего семейства, словно он сам прогрыз все эти дыры в диване, принес книгу «Жизнь животных» Брема и стал искать, не сказано ли там, как удалять хомяков из дивана. Однако такого случая не предусмотрел даже Брэм. Он вычитал только, что если на хомяка напасть, то он защищается до последнего издыхания. Мать и Эмма ушли на кухню и стали совещаться с Анной о дальнейших мероприятиях. Анна советовала выкурить хомяка из дивана, забить все выходы бумагой, полить керосином и зажечь. Это безумное предложение было отвергнуто, и решили дожидаться главы семьи. Господин Гонзатко оказался тоже малосообразительным. Некоторое время он тупо смотрел на хомяка, временами демонстративно выглядывающего из норы в диване и дерзко прыскавшего. Затем дал за трещину сыну, грубо обругал всех, оделся и поспешно ушел в винный погреб где после второго литра завел разговор с незнакомым соседом. Представьте, мой сын, второклассник, напустил в диван. о, -о, -о это я знаю, — перебил его сосед. — Клопов я не люблю. Кто только заносит их в школу... — Нет, я не об этом, — перебил его гонзатка. — Мой сын пустил в диван хомяка. — Не валяйте, дурака, сударь, — сказал нервно соседа очевидно лечивший свою нервозность в тихом погребке. — Чего только люди нынче не выдумают! — Что же я, по-вашему, похож на идиота? — Никак не отсударь, — ответил подбежавший официант, полагая, что вопрос относится к нему. Нервный господин расплатился и вышел. — Странный человек, — подумал Гонзатка. — Я хотел искренне рассказать ему о хомяке и попросить у него совет, а он обиделся. Гонзатко погрузился в свои печальные мысли. После третьего литра он пришел к убеждению, что в диванах приличных семейств изредка водятся хомяки. Около десяти часов он так путанно рассказывал своим собутыльникам всю историю с хомяком, что получилось, будто хомяк был поселен в его диван согласно приказу Земского школьного совета. Дальнейшее течение событий в его памяти было несколько затуманено. Он смутно припоминал, как потом шел ночью по улицам с одним господином, который назвался торговцем-животными, и действительно потом они очутились перед каким-то магазином, который этот господин открыл. Проснувшись рано утром, пан Газадко обнаружил на своем ночном столике небольшую корзину, в которой что-то попискивало. Мало помалу он вспомнил, что эту корзину он принес из того самого магазина, в который заходил ночью с торговцем-животными. Открыв ее, он увидел двух белых зверьков с красными глазками. Черт возьми, что это за звери? вздохнув, воскликнул гонзатка и начал усиленно размышлять. Ну да, так это и было. Он вспомнил, что в возникшем споре в погребке Торговец с животными клятвенно уверял, что лучшее средство выжить хомяка это белые хорьки. Вообще белые хорьки верное средство против всех грызунов. Их надо пустить в нору, и они выгонят хищника. Стоит их пустить в диван, и история с хомяком будет исчерпана. Он поделился своим планом с остальными членами семейства после завтрака. Белых хорьков осторожно пустили в диван и стали ждать результатов. Изнутра дивана сперва раздалось прыскание и шипение, а затем какое-то приятельское мурлыканье. Через минуту появились головки хорьков, а затем и сам хомяк. Он мрачно осмотрел семейство гонзатка, пронзительно фыркнул и опять скрылся. Молодой гонзатка осторожно приблизился и заглянул в отверстие дивана. «Белые хорьки», — сообщил он результат своего наблюдения, — «лижут хомяку голову». Увы, это было так. Хорькам, очевидно, весьма понравилось новое место. Тем временем гонзатка принес Брема и, ко всеобщему огорчению, вычитал, что белые хорьки в неволе быстро размножаются. Очевидно, покойник Брем в своей жизни имел неприятности с белыми хорьками, ибо он, основываясь на собственном опыте, утверждает, что они не выносят запаха морских свинок. Гонзатка поспешно оделся. — Ты куда? — несмело спросила госпожа Гонзатка. — За морскими свинками, — внушительно ответил он и захлопнул за собой дверь. Принесенные через полчаса три морские свинки — издавали ужасный запах. Это были экземпляры, выбранные специально по просьбе пана Гонзатка. Тем временем пришел жених, оказавшийся бабой. Он заявил, что боится морских свинок, и не тронулся с места, чтобы пихнуть их в нарук хомяку. Он заявил, что его хотели принести в жертву. В конце концов его удалось уговорить. В отчаянии со словами «Они меня искусают!» Он схватил одну свинку, он не ошибся. Свинка вцепилась ему в руку, и он с криком отскочил от корзины. Тогда все надежды сосредоточились на молодом гонзатка Он оказался героем, правда, он трусил сильно, но, в конце концов, ему удалось всех яростно защищавшихся свинок впихнуть в нору. Между тем жених с состраданием смотрел на господина гонзатка И думал, что едва ли он нормален, если держит в диване такой зверинец. Не знаю, способны ли морские свинки на чувство сожаления. Если да, то они, безусловно, сожалели, что так неблагородно отнеслись к своим благодетелям. Ведь в их новом жилье было так уютно. Приятная веселая компания, куда ни посмотри, кругом полно морской травы, которой набит диван. Общеизвестно, что Морские свинки жрут все. У меня самого была морская свинка, которая за мое двухдневное отсутствие съела альбом с фотографиями и превратила все милые лица моих родственников в кучу черных орешков. Таким образом выяснилось, что Брем ошибся, так как белые хорьки совершенно не реагировали на запах, исходивший от свинок, и не покидали убежище. В диване царил райский мир и согласие. Хомяк самоотверженно согревал хорьков, а морские свинки уткнули головы в их мех. Пришлось собрать большой семейный совет. Жених, искушенный каким-то зоологическим азартом, ни за что не хотел остаться безучастным и заговорил о ежах. Он говорил достаточно логично. «Еж», — утверждал он, — «покрыт тысячью» колючих иголок. Если бросить в нору ежа, то наверняка выживет оттуда весь зверинец. Он остроумно уверял, что звери бросятся согревать ежа и страшно разочаруются, наткнувшись на его острую щетину, и сам вызвался пойти купить это животное. «Купите уж лучше сразу двух, господин Кратохвил, заботливо сказала госпожа Гонзатка. «Господин Кратохвилл?» Уже уходя в дверях, успел сказать, что еж вообще полезное домашнее животное, так как ест тараканов. Два ежа, которых он принес и которые таким образом увеличили домашнее хозяйство семейства Гонзатка, оказались существами меланхоличными. Когда их положили на пол, они высунули свои длинные носы из-под тучи игл, печально посмотрели вокруг себя и сдали какой-то звук похожие на «ты-ты», и свернулись колючими шариками. Господин Кратохвилл надел перчатки и всунул ежей в дыру в диване. Через несколько секунд раздалось яростное фырканье и писк. В отверстие появилась голова рассерженного хомяка, как будто хотевшего крикнуть «Что это за безобразие?» и опять скрылась в норе где в это время ежи улеглись на дно дивана, не обращая внимания ни на белых хорьков, ни на хомяка, ни на морских свинок. Скоро внутри дивана наступило полное спокойствие и тишина. Зоологический сад семейства Гонзатка заснул мертвым сном. Когда, несмотря на все ожидания, из дивана никто не вылезал, было постановлено свадьбу отложить на несколько дней. Господину Кратохвилу приснилось, что ежей надо удалить из дивана с помощью полосатых гиен. А полосатых гиен с помощью тигров, и весь сон закончился трагической сценой. Он обнаружил на кухне обглоданные кости тестя и тещи. Конзакко не терял времени и послал письмо педагогическому совету гимназии, в которой учился его сын. Директор напрасно селился понять смысл письма уважаемому педагогическому совету гимназии. Ниже подписавшийся покорнейше просит гимназию в связи с изменившимися семейными отношениями принять меры к изъятию хомяка, который находится у ниже подписавшегося, и набить из него чучело с совершенным почтением Вацлав Гонзатко, кассир. Жишков... Оребицкая улица, номер пять. Директор вызвал к себе молодого гонзатка и с интересом его выпытывал, часто ли его отец пишет такие письма. канзатка ответил, что не знает. Тогда директор спросил, не лечится ли его отец в каких-либо лечебницах или санаториях. канзатка чтобы не говорить все время «нет», на этот раз кивнул головой. — Ну, мы его должны успокоить, — подумал директор, и послал господину Гонзатко следующее письмо. — В связи с присланным вами письмом Совет Гимназии с большим сожалением вынужден сообщить вам, что гимназия чучел не набивает Совет Гимназии. После полученного этого письма расстроенный господин Гонзатко отправился на Вышеграды, к одному скорняку, который ответил ему, что без разрешения властей в частных домах убивать животных нельзя, для этого их надо отправить в специальную бойню. Тем временем молодой Гонзатка продал свой географический атлас и на все деньги купил зерна для зверей, чтобы они не умирали с голода. Так продолжалось четырнадцать дней. В Праге стал ощущаться недостаток зерна. Неизвестно, как долго продолжались бы страдания семейства Гонзатко, если бы их не спас мужественный, готовый на все дворник. Он пришел, вооруженный топором. Ему молча указали на диван и закрыли за ним дверь. Раздались удары, визг, прысканье и шипение. Через полчаса все было кончено. На другой день состоялась свадьба. Гостям, приглашенным на свадьбу, подавалось следующее меню: суп из дичи, дичь с уксусом и хреном, жареный хомяк с картошкой, морская свинка с зеленью, ежовый паштет. Молодой гонзатка, истинный виновник этого пиршества, скромно сидел за столом и со слезами на глазах уплетал жареную голову своего несчастного. Ensimmäinen